Глава 21. Охренеть. Рик полуобернулся и с улыбкой взглянул на Макса Колыша. Да, охренеть было от чего. Они стояли почти в центре огромного зала на шестом уровне подземного здания, хотя было бы правильнее сказать на парковке, потому что иначе назвать это место было невозможно. Саттор сам открыл рот, когда увидел ровные ряды незнакомых транспортников. Они выглядели так же хорошо, как и сохранившиеся предметы обстановки, словно время в подземном мире Демаса было и вправду законсервировано вместе со всем зданием. «Охренеть!» — повторил Колош и направился к ближайшей машине. Она была всего на два места, несуразной горбатой формы, и явно не предназначалась для переездов по непроходимым джунглям, если, конечно, у древних ученых не было проложено дорог для передвижения по поверхности. Майор с минуту смотрел на приятеля, а затем направился к противоположной стене, где находились транспортники другого вида. Все они были одинакового зеленого цвета, и при близком рассмотрении Саттор все-таки обнаружил следы разрушения на корпусе того, рядом с которым остановился. Он потянул дверцу, и она открылась с тихим лязгом. «Интересно, что это за машины и как ими управлять?» произнес себе под нос майор, рассматривая приборную панель. Хотя как раз управлять ими, возможно, уже было нельзя. Тысяча лет — это срок. И все-таки машины заинтересовались от Тора. Он обернулся, поискал взглядом колыша и позвал. «Макс, иди сюда!» Капитан, в этот момент пристроивший зад на водительское сиденье посмотрел на Рика и выбрался наружу, попутно задев дверцу выбранной машины. Дверца жалобно скрипнула и перекосилась. Колош, почесав в затылке, вздохнул. «Хлам!» «Макс!» — повторно позвался от Тор, капитан поспешил к нему. «Что?» — спросил он, рассматривая зеленый транспортник. «Поищи через Астронет что-нибудь похожее. Ищи среди раритетов!» «Быть может, поймем, откуда эти машины и как ими управлять». «Думаете, вы самый умный, господин военный?» Послышался женский голос, пропитанный добродушной иронией, и оба офицера обернулись. К ним приближалась Анастасия Прыгунова. Она кивнула кулашу, но взгляд карих глаз был прикован к майору. Рик улыбнулся девушке, сделал к ней шаг, но покосился на Макса, и тот, хмыкнув, отвернулся. Настя в удивлении приподняла брови. Заметив и как замешкался сатор и как усмехнулся Макс Колыш Она даже поджала губы и нахмурилась, ожидая перемен в отношении к ней Рика Но дело было в ином По гарнизону ползли сплетни О том, что у Саттора роман с профессорской дочкой Знала уже, наверное, половина гарнизона Значит, к вечеру должны были узнать все Сам Рик услышал эту новость от своего капрала Кучеры, пока они ехали в Улей После истории с похищением полковник запретил одиночное передвижение. Саттора этот запрет не обрадовал. Ему сопровождение мешало. У майора в улье появились дела не только служебного характера. Но пришлось подчиниться. Служба есть служба. «Господин майор, разрешите обратиться?» начал капрал. «Говори», — кивнул Саттор, сидящий на водительском месте. «Подруга-то ваша уже вернулась на раскопки?» «Не чувствуя подвоха в этом вопросе?» Майор честно ответил. «Да, еще ночью». Ее забрал профессор. «Ждет вас, наверное. Все-таки все это время рядом были, а сейчас по разным объектам». Ударился в разглагольствование Кучера. Саттор бросил на него взгляд и нахмурился. «Не понял». «Да чего там не понять?» — усмехнулся Колыш. «Твой капрал переживает. Как теперь его командир будет бегать на свидание?» «В смысле?» Напрягся Рик, начиная осознавать, что в его личной жизни завелась пара-тройка любопытных носов. Макс хмыкнул, вольготно откинулся на спинку сиденья и блаженно вздохнул. «Брось!» — наконец продолжил капитан. «Мы уже знаем, что недотрога выкинула белый флаг». и «Еще бы не выкинула!» — усмехнулся Кучера. «Перед нашим командиром устоять трудно. А тут плен, джунгли и наш красавец рядом». «Молчать!» — рявкнул майор, и в вездеходе воцарилась тишина. Саттор выдохнул и спросил, так и не избавившись от раздражения. «Охренели! Что за разговоры?» «Так говорят», — насупился капрал. «Или так додумывают», — уточнил Колыш. «Говорят, что у вас роман, а там у кого на сколько фантазии хватит. Да ты глазами-то не сверкай. Девчонка и ты — две местные знаменитости, и не только потому, что вместе были в плену». хотя с вашей одиозностью это даже закономерно. У нас же гарнизон, тоска, все у всех на виду, а вы оба умудрились привлечь к себе внимание. Из-за тебя возобновились построения, Чоу к себе приблизил опять же, а ещё на женские флюиды внимания не обращал. Были даже предположения, что ты... Ну... Даже подозревали, что полковник и ты... э Ну... Чёрт, не могу я этот бред повторять... В общем, я всех заверил, что с этим у тебя все в порядке. Я одному за такие разговорчики даже харю одну свинячью начистил. Встрел кучера, а остальные кивнули, подтверждая факт силового устранения порочащих командира сплетен. Рик протяжно вздохнул. Разумеется, языками почесать люди всегда рады, особенно когда есть о кого. И пока он рыл носом землю, разбираясь со сложившейся ситуацией, на него успели навешать черт знает что. «На марш-бросок бы их», — буркнул Саттор. «Прогнать под джунглям, чтоб жир растрясли. И в теле, и в мозгах». «А что с Настей?» — спросил он у Макса, и тот охотно продолжил. прогунова дала отпор самому Чоу. Там целая история была. Рик покосился на колыша, но прерывать не стал. Сплетен Саттор не любил. Однако узнать причину враждебности между Чоу и Настей хотелось, а у нее майор спрашивать не стал бы. У полковника тем более. Значит, поначалу, когда появился на демосе, Берни пошел по тем, кто ближе. Командир, рожа смазливая, фигурой вышел. Так что повальный падеж женских сердец начался с первого же дня его вступления в должность. В общем, перебрал он гарнизонных красавиц, а потом заметил, что у профессора дочь тоже женщина. Запустил свое обаяние, но не сработало. Она ему вежливо поулыбалась и отказала. Тоже вежливо. Он пошел на второй заход. Опять его прыгунова развернуло. Берни плюнул и нашел новую цель. А через какое-то время, пока остановили работу на объекте, ученые вернулись в гарнизон. Короче, решил полковник подкатить в третий раз. То ли скучно было, то ли подумал, что третий раз станет победным. Но опять шибанулся лбом в ворота. И, видать, его это заело. Сам понимаешь, не невзятая крепость всегда будоражит. Чоу перестал ломиться в ворота. Он начал в них культурно стучать. То с цветами придёт, то на свидание пригласит. Рик криво усмехнулся, вспомнив, как Настя в начале их знакомства заявила в лоб, что ни на ужин, ни на прогулку под звёздами не пойдёт. Выходит, вкус к романтике ей отбил навязчивый ухажёр. И Саттор вернулся к рассказу Макса. «Достал он её знатно. Она уже от него бегать начала». Закончилось всё это громким скандалом. В гарнизоне отмечали Новый год, составили столы на улице, пригласили учёных. Хороший был праздник, душевно так. Ну, лично мне понравился. Наверное, Чоу решил, что в охмелю дама будет сговорчивей. вился вокруг неё, шампанское подливал. Нам к празднику его много доставили. Танцевать пригласил. Девчонка отказывалась, но потом всё-таки пошла с ним. Может, он увидел в ее согласии Краешек белого флага, черт знает Может, сам перебрал, потому белый флаг померещился В общем, увальсировал он Анастасию В укромное местечко, за угол штаба На плацу праздновали И там пошел на штурм Кулаш замолчал, переводя дыхание И Рик бросил на него хмурый взгляд И? Что там было? Дороже она полковнику располосовала Как дикая кошка С тех пор он к ней не лезет, она в его сторону не смотрит. А если встретятся, то шипят друг на друга, как две гадюки. — Урод! — буркнул майор. — Так что вы оба обречены на пристальное внимание, — подвел итог колыш с ухмылкой. — Смирись! Такова судьба всех знаменитостей — быть под прицелом взглядов общественности. Сатур немного помолчал, избавляясь от эмоций, а затем отчеканил. — Значит так... «Достоверная информация. Ничего из того, что может выдать воспалённое воображение общественности, не было. Всё, что существует между мной и Анастасией Прыгуновой на настоящий момент — это уважение, доверие и симпатия. А если я услышу грязные сплетни, то фантазёрам будет больно и обидно». «Всё так серьёзно?» — с интересом спросил Макс. «Я всё сказал», — отрезал Рик. «Закончили обсуждение, вопросы есть?» «Никак нет», — ответили люди с оттора Майор скосил глаза на колыша, но тот поднял руку и закрыл рот на замок. На этом неприятный, но познавательный разговор прекратился. Рик коротко вздохнул и задумался, откуда могли пойти слухи. Еще и суток не прошло, как он сам очнулся. В то, что сплетни распускает врач, Сатур уверилась слабо. А затем он вспомнил, как на выходе поцеловал Настю, И в этот момент появилась дежурная медсестра, которой не было, когда майор вошел в госпиталь, и даже тогда, когда они с девушкой подошли к двери, ведущей на улицу. Поцелуй был почти на ходу, прощались, пока не видит профессор. Не хотелось портить вечер очередным квохтаньем. И именно в эту минуту вышла медсестра. Ни раньше, ни позже, кривовато усмехнувшись, садтор покачал головой. — Что? — спросил Макс, но Рик отмахнулся. Поэтому сейчас, стоя перед Настей, Саттор решил сдержать проявление эмоций, чтобы не давать лишнюю пищу для досужих рассуждений. От колыша он, конечно, подвоха не ждал. Однако Макс — не Егор, и открываться перед ним полностью майор считал лишним. Однако реакцию девушки заметил и протянул ей руку. «Привет», — с улыбкой произнес майор, а затем добавил одними губами. Скучал. Настя расслабилась и улыбнулась. Она покосилась на спину капитана и, показав кивком ком, что поняла, нежела не оголять чувства при посторонних, вложила пальцы в раскрытую мужскую ладонь. Майор мягко пожал их, послал воздушный поцелуй, и девушка ответила. «Привет. И что привело господ офицеров под землю? Надеюсь, выявились без палки в наше колесо?» «Ваши колеса могут крутиться, сколько им вздумается», — ответил Саттор. «Так вы уже искали информацию о транспорте? Что это? Откуда?» «Принцип управления. Пробовали запускать?» «Эй, эй!» — со смешком воскликнула Настя, подняв руки. «Потише, господин майор!» Рядом хмыкнул Макс, снова смотревший на девушку, и Сатур повинно склонил голову. «Да, аналог нашли, и теперь мы знаем, откуда были родом наши древние. Их записи нам такой информации не дали, потому что представляли собой шифр, а вот транспорт открыл секрет. Я сегодня узнала много новой информации». Девушка вдруг усмехнулась. Даже не думала, что за несколько дней можно столько пропустить. и подал голос Рик, — «откуда они прилетели?» Настя вдруг лукаво сверкнула взглядом, заправила за ухо прядь волос, неубранную в хвост, и неспешно двинулась мимо ряда машин. Офицеры, приглянувшись, направились следом. «Здесь сильно продвинулись за время моего отсутствия. Такое ощущение, будто прошло не меньше года». Мы столько времени пытались прорваться дальше первых уровней, а сейчас мчимся вперёд и вперёд и никак не можем остановиться, потому что каждый шаг приносит новое открытие. Вам это интересно, господа офицеры?» Девушка развернулась, оперлась ладонью на крышу одного из транспортников. «Быть может, вас ожидают дела, а я отнимаю ваше время своей болтовнёй. Вы говорите, не стесняйтесь, иначе я могу долго разглагольствовать». Рик поджал губы. Он короткое мгновение сверлил пристальным взглядом Настю, переводившую невинный взор с одного военного на другого, а затем не выдержал и с дружелюбной улыбкой пообещал. «За душу!» Девушка округлила глаза и возмутилась. «Ну, знаете ли, господин майор, так я вообще ничего говорить не буду. Я только рот открыла, а вы мне смертоубийством угрожаете. А лучше я его все-таки открою, чтобы пожаловаться папе». «Папы не надо», — прервал ее с оттор, девушка хмыкнула. Майор усмехнулся следом, после покачал головой и произнес предупреждающе тихо. «Не томи, Настенька». «Ну правда, любопытно же», — поддержал рика Колыш. Настя перевела взгляд с одного офицера на другого, задержала его на садторе, затем широко улыбнулась и произнесла. «Жаль, что мы не на цивилизованной планете. Я бы нашла, что стребовать за информацию. ну раз мы на Демосе, а информация здесь и есть, валюта...» то я буду щедрым благотворителем и поделюсь ею с вами». Она выдержала торжественную паузу, еще больше затянув ожидания. После коротко вздохнула и объявила. «Эстера, господа, вот откуда прибыли сюда древние ученые». «Эстера?» — переспросил Рик. «Это же...» «Та планета, — перебил его Макс, — которая вошла в Альянс лет девятьсот назад, а потом быстро вышла». «Галактика Андромеда», — кивнула Настя. «Эстера находится там. Они вышли из Альянса уже через сто лет после вступления, но союзнические отношения сохранили. Почти как суоры, только суоряне предпочитают членство в Совете Альянса, а эстерианцы потеряли его, но бегут за помощью, когда им это надо. Планета высокоразвитая, и такой она была, когда наши предки еще стреляли из луков». «Возраст эстерианской цивилизации не уступает в древности Стронну и Гориану, создателям Альянса. Знаете, когда они начали строить этот подземный комплекс? Примерно в конце десятого, начале одиннадцатого веков по земному время исчислению, представляете? Почти шестнадцать веков назад, а покинули немногим меньше тысячи лет назад. То есть эстерианцы пробыли здесь где-то пять столетий». «Вполне возможно», — согласно кивнул Рик. Они застроили всю планету. Такое и за сто лет не сделаешь. Настя подняла на него взгляд, но Сатур отмахнулся. Позже расскажу, и не здесь. Она ответила внимательным взглядом, явно заинтригованная новой информацией, а затем кивнула и продолжила. На тот момент Эстера не была единым государством. На планете существовало три страны — Тугас, Арост и Мрена. Первые две страны были колоссами. почти поделевшими планету пополам. Мрена занимала относительно небольшую территорию и была поглощена Тогасом незадолго до объединения планеты в единое государство. Исходя из деления Эстеры, мы можем смело убрать из числа потенциальных хозяев Демоса мренийцев. Позволить себе иметь лабораторию на отдельной планете, да еще столько времени, могло только богатое и сильное государство. Таким образом, у нас остались Тогас и Араст. А теперь вернемся к тому времени, когда Эстера вошла в состав Альянса. Это возможно сделать только планете, которая является единым государством, без дробления на отдельные страны. История нам говорит, что полное объединение произошло тысячу лет назад. И лишь после этого Эстера стала участницей Альянса, но надолго не задержалась, по собственному выбору. Так вот... Это время совпадает с прекращением работ на Демосе и с уничтожением всего исследовательского комплекса. Та же история рассказывает нам о том, что на выборах правительства единого государства планеты Эстера победил Тогас. Арастийцы вошли в состав парламента, но главенство принадлежало Тогасу. Араст проиграл. Настя замолчала. В ее глазах опять мелькнул лукавый огонек. Она явно ждала, что мысль за нее закончит кто-то из двух мужчин, стоявших напротив. Однако, так и не дождавшись этого, девушка спросила с хроничной улыбкой. «Ну же, господа офицеры, неужели вы не видите очевидного?» «Значит, Тогас выиграл, а Арест проиграл», — произнес Саттор. Настя согласно кивнула. «Тогасу не было смысла сворачивать исследования». В его руках теперь были финансы всей планеты, и можно было продолжать работу и дальше. Но лабораторию уничтожили. Так поступает проигравший, чтобы не отдавать свои богатства врагу, а проиграли арастийцы. И тогда выходит, что хозяевами Демоса были именно они. «Охренеть!» — подвел итог Колош. «Верно», — улыбнулась Настя сразу обоим. «Главный комплекс не просто законсервирован». «Сделано все, чтобы попасть сюда было почти невозможно, но нижние уровни не тронуты, возможно, они надеялись вернуться, а может, просто пожалели результаты своего труда, и благодаря этому мы можем сегодня изучить их работу», — майор усмехнулся. «Они уничтожили не просто лабораторию, но и сами сведения о Демосе и его местонахождении, раз за столько времени мы первые, кто оказались под землей». «Но кто-то из эстерианцев еще помнит, над чем работали их предки», задумчиво усмехнулся Макс и вскинул голову, потрясенно глядя на Рика. «Эстерианец? Наш кукловод эстерианец?» «Похоже на то», — кивнул Тор и порывисто обернулся, но на парковке, кроме них, никого не было. «Не будем об этом говорить здесь», — капитан согласно кивнул. На парковке воцарилась тишина. Рик потер пальцами лоб, обдумывая то, что сказала Настя. «Столько столетий Демос хранил свои тайны, а отгадку дали самые заурядные транспортники!» Майор усмехнулся и покачал головой. «Значит, Эстера!» И он вскинул голову, посмотрел на девушку ошалевшим взглядом и выдохнул. «Герб!» «Что герб?» — переспросила она. Саттор мотнул головой. «Не здесь! Нужно подняться и поговорить!» Девушка машинально обернулась. Наверное, она подумала об отце, однако кивнула и первой направилась к выходу, где стоял робот-спасатель, который привел офицеров вниз. Сатур уже прошел мимо него, привычно не обращая внимания на человекоподобную машину, но вдруг остановился и развернулся к нему. Мысль, мелькнувшая на мгновение, теперь укоренялась все больше, наполняясь уверенностью. «Я чем-то могу вам помочь, господин майор?» — вежливо спросил робот. «Нет-нет, Рик отрицательно покачал головой. Просто задумался». Сатур продолжил путь наверх. Макс устремил на него вопросительный взгляд, но майор отмахнулся, все потом. Теперь он не хотел говорить ни о чем, кроме погоды. ни в пределах купола». Усмехнувшись, Рик покачал головой «Как же все просто! Да невозможности просто!» И в следующее мгновение он издевательски рассмеялся, но оборвал смех и произнес «Какой же дурак! Черт!» «Да что такое?» — не выдержал колыш. Саттор опять отмахнулся. Поднявшись наверх, он первым покинул место раскопок и стремительным шагом направился к выходу из улья. Макс и Настя удивленно переглянулись и поспешили следом за майором, которому казалось, сама земля сжёт ноги. «Стимулятором опять обкололся, что ли?» — проворчала Настя, почти бежавшая рядом с Колышем. «Рик!» Майор опомнился. Он остановился, дождался, когда его спутники поравняются с ним, и пошёл рядом, сдерживая желание прибавить шаг. Макс не отстал бы, но девушке выдерживать его темп было сложно. И когда они вышли на охраняемую территорию объекта, а купол остался за спиной... Саттор указал на транспортник и велел — в машину. «Рик, но я не могу уехать», — начала растерянная Настя. «Поговорим». Спорить никто не стал. Рик, открыв девушке дверцу, пропустил ее в салон. Из караульного помещения выглянул Кучера, следом за ним показались еще двое сопровождающих майора. На их лицах было написано «любопытство», и Саттор показал кулак, разом убив порыв любознательности в своих людях. По крайней мере, внешне. Физиономии приобрели скучающий вид. «Ждите, позову», — велел Рик и уселся в вездеход рядом с Настей. Кулаш устроился на переднем сиденье. И он, и девушка смотрели на Саттора, ожидая, что он скажет. Майор томить не стал. «Настя», — начал он, — «помнишь, я просил тебя вспомнить, кто находился рядом, когда вы с отцом обсуждали поездку в гарнизон?» «Но с нами точно никого не было рядом», — ответила она. «Нет, поблизости находились люди, но мы разговаривали негромко, и подслушать было бы сложно. А роботы?» «Спасатели всегда где-то поблизости», — пожала плечами девушка. «Они обязательны на раскопках, страхуют людей на каждом шагу». «Понимаешь?» — Рик посмотрел на колыша, и тот кивнул. «Точно. Робот может зафиксировать даже шепот». мрачно произнес Макс. «Тут и следилка не нужна. Можно просто снять информацию с любого из роботов. Черт! Нам это даже в голову не пришло!» Он коротко вздохнул и резюмировал, но это не облегчает нам задачу. Сатур отрицательно покачал головой. Он с этим убеждением был не согласен. После снова посмотрел на Настю, переводившую взгляд с одного офицера на другого, и мягко улыбнулся. невольно залюбовавшись серьезным личиком. Однако заставил себя собраться с мыслями и спросил то, что так и не договорил на раскопках. Ученые проверяли медальон, который появился в новостях, после чего пришли шакалы. Теперь, зная, о какой планете принадлежал исследовательский комплекс. Настя задумалась, но потом отрицательно покачала головой. Мы пока не занимались этим вопросом. Могу точно сказать, что рисунок на медальоне не является гербом орастийцев. Папа показал мне всю собранную информацию. На медальоне было другое изображение. Оно не принадлежит ни одной из бывших стран Эстеры. Это что-то другое. И если это не исторический артефакт, то даже Астронет не найдет ответа, потому что минуло тысячелетие. Да и Эстера на тот момент не имела связи с информационной базой Альянса. Рик досадливо хмыкнул. Однако откинул сожаление. У него появилась идея. Он знал, кто сможет найти интересующую его информацию. Но сначала надо было разобраться с тем, зачем он сегодня приехал в Улей. «Настенька, нам нужна ваша помощь», — сказал майор. «К нам попала карта подземных ходов». Девушка округлила глаза. «Нужно проверить ее, а для этого нам необходим глубинный сканер и специалист для исследования». а сделать это лучше уже сегодня. Но теперь я не рискну разговаривать с твоим отцом в Улье. Там каждая машина может оказаться невольным шпионом». «Это не проблема?» «Я его вызову сюда», — ответила девушка. «И разговаривать с ним буду я сама. Я найду доводы, но...» «Что?» «Если эти исследования проведу я», — закончила Настя. И Саттор широко улыбнулся, глядя на ее самодовольное личико. Рик протянул руку и азартно добавил «Идет! Главное, убеди профессора!» «Положись на меня!» — покровительственно ответила Настя и выбралась из машины. колыш проводил ее взглядом, а после снова посмотрел на Рика и хохотнул. «И не стыдно тебе обманывать женщину? Мы ведь и так собирались привлечь к работе с тоннелями именно ее!» Майор пожал плечами и, заложив руки за голову, блаженно потянулся. «Хочет быть коварной, пусть будет», — наконец ответил он. «Нельзя отказывать женщине, если она чего-то очень сильно желает». После подмигнул и широко улыбнулся. Однако снова стал серьезным и поглядел на купол. Макс устремил взгляд в ту же сторону. Он не спешил заговорить, чтобы не сбивать приятеля с мысли. Саттор думал о медальоне. «Скорее всего, Настя права, и это вещица одного из ученых». работавших в исследовательском комплексе. А теперь он был по-настоящему ценен, потому что мог не просто привести к тому, кто владел им когда-то, но и к его потомкам, чьи личности и внешний облик установить будет несложно. И тогда останется взять след, который приведет к нанимателю. Только это отнимет время, которого и так, возможно, нет. Вздохнув, майор перевел взгляд на вход в улей. «Как думаешь...» произнес, не глядя на Макса. «В такой огромной лаборатории должны ведь были проводить изыскания не только в биологии и генной инженерии, так? Наверное, тут изучали и испытывали многое». «Думаю, да», — кивнул Колыш. «Но нашего кукловода интересуют работы, которые проводились в центральном комплексе», — продолжил рассуждать сатор не обратив внимания на ответ приятеля. медальон нашли здесь значит его предок работал в этом месте не обязательно пожал плечами капитан отсюда могла идти отправка с планеты или же он явился с отчетом а может просто с кем то подрался и потерял свою вещицу риг согласно покивал все возможно и сейчас остается лишь гадать об этом однако ему казалось что цель Истарианца именно здесь Иначе не было бы этого нападения и плена. Если цель скрывается в ином месте, значит исследования должны продолжаться, чтобы ученые добыли этот уголь из огня для таинственного кукловода. Не было бы шакалов, не было бы прорывов. А они есть, и значит искомое совсем рядом. И каждый шаг ученых, каждое слово, произнесенное в улье, под контролем. Майор мотнул головой, отгоняя размышления, и посмотрел на Колыша. Тот ждал, что скажет Рик, продолжая хранить молчание. «Кем обслуживаются роботы?» — спросил Саттор. Этот вопрос был риторическим, потому что и так было понятно, что обслуживает роботов, как и любую технику на объекте, технический персонал. Но майору был нужен список имен, и дать его мог прыгунов. Рик повернул голову туда, где стояла Настя. Она смотрела на вход под купол. Значит, профессор должен был появиться с минуты на минуту. Конечно, недовольный тем, что его оторвали от работы и, естественно, разойдется еще больше, когда увидит, кто стал этому причиной. Но ворчание археолога мало волновало майора. Он снова взял след. «Идиот!» — подал голос Макс. «Смотри, как сердито шагает. и Еще немного и из ушей пар повалит». «Ничего, охладим», — ответил Рик, не сводя взгляды с девушки. «Хорошенькая», — хмыкнул Колыш. Саттор не обратил внимания на его слова. Он в этот момент не любовался Настей. Майор продолжал думать. Он не заметил, как отец и дочь после короткого спора направились к вездеходу и даже вздрогнул от неожиданности, когда дверца открылась. «Здравствуйте, господа офицеры», — недружелюбно отчеканил профессор, усаживаясь в машину. «Добрый день», — поздоровался Кулаш. «Добрый день», — повторил за ним Саттор. «Итак, чего вы от меня ещё хотите?» — надменно спросил профессор. «Вашу дочь и глубинный сканер», — ответил Рик. «А сканер как преданная?» — едко спросил Прыгунов. «Не ли замахнулись, молодой человек? Дочь профессора Прыгунова ещё надо заслужить!» «Смею надеяться, что сын генерала Саттора — не худший вариант для дочери профессора». С едва заметной иронией ответил Рик. Мужчины обменялись упрямыми взглядами. Настя смутилась, а Макс получал удовольствие от маленького спектакля. Он даже откинулся на спинку сиденья и заложил руки за голову. Майор покосился на него и ощутил укол раздражения. И потому следующая фраза вышла резкой. «Хватит ребячиться, профессор», — отчеканил Рик. «Дело серьезное. И если не хотите лишиться важной находки...» возможно, самой важной в ваших изысканиях, то будьте любезны сосредоточиться и выслушать меня». «Вы мне угрожаете?» спросил Прыгунов, вздёрнув подбородок. «Пытаюсь сохранить вам ваши открытия», ответил Сатур. «Но вы же уже предприняли меры, этого мало. Мы предполагаем, что цель шакалов покинет объект без нападения. Как только вы доберётесь до неё, её похитят и вынесут с объекта. «Мы хотим предотвратить хищение», Но для этого нам по-прежнему нужна ваша помощь. Глубинный сканер и ваша дочь для проведения исследований — это первое. Второе. Мне нужен список тех, кто обслуживает роботов. И этот список мне необходим прямо сейчас. Третье. Я прошу вас замедлить темп работ. Профессор возмущенно округлил глаза, но майор продолжил, не дав Прогунову высказать протест. Чем быстрее вы продвигаетесь вперед, тем скорее у вас уведут важную находку. Замедлите темп. «Дайте нам вычислить лесу в курятнике. Он по-прежнему здесь и наблюдает за ходом работ. Но главное, улей напичкан его агентами. Это те, мимо кого вы проходите, даже не замечая их. Они всегда рядом и фиксируют каждое ваше слово, каждое движение». «Роботы», — понял профессор. «Верно», — кивнул Рик. «Но чтобы снять информацию, накопленную ими, нужен человек». «Потому я хочу получить от вас список тех, кто обслуживает роботов. Я должен уехать отсюда с этим списком уже сегодня, сейчас! Итак, мне нужен список персонала, глубинный сканер и Настя для работы с ним». «Как у вас много желаний!» — всё-таки фыркнул прогунов но больше спорить не стал. «Приготовьте коммуникатор, господин сын генерала. Я передам вам список». «Макс!» — позвался Тор. «Уже?» — откликнулся капитан. Я открыт для приёма информации. Всё, список у меня. Отлично, кивнул майор. Остались сканер и Настя. Дайте время. Если я сейчас отберу один из аппаратов у своих людей, это вызовет подозрение, проворчал Прыгунов. И мне нужно подготовить для Насти задание, чтобы была причина отправить её в гарнизон. Мне надо часа три. Хорошо, не стал возражать майор. Мы вернёмся через три часа. Спустя десять минут вездеход покинул объект. Рик гнал его по наезженной тропе, спеша вернуться в гарнизон. Теперь у него появилось новое дело, и оно требовало немедленного внимания. И как всегда, когда майор встречался с загадкой, он погружался в ее решение с головой. Задачи, оставшиеся без ответа, терзали его, выматывали, занимали разум. потому вездеход мчался вперёд на предельной скорости, несмотря на сложность и извилистость дороги. «Чёрт!» — гаркнул Макс, когда встретился макушкой с потолком машины после очередного ухаба. «Пристёгиваться надо, господин капитан», — философски заметил один из людей садтора. «Вы же видите, что наш командир не в себе?» «Если глаза господина майора горят, значит, будет переть на пролом». «Проходили!» «Знаем», — добавил Кучера и ударился в воспоминания. «Была у нас около года назад стычка с Агатай-Чи. Они на территорию Альянса сунулись, но и на нас попали. Хотя чего полезли, спрашивается. Осторожные же до зубовного скрежета, а тут попёрли. Но мы предупредительный дали. Они огрызнулись, развернулись и ходу. Командир отправил катер, чтобы проводили непрошенных гостей. И главное, наши не лезли к ним, не стреляли, просто ползли сзади сопровождением. А ублюдки, видя, что против них только один катер, атаковали. Герои, мать их!» Кучера покривился и покачал головой. Колош, слушавший его, согласно кивнул и спросил. «Что дальше-то было? Наши ребята выжили?» «Не все», — мрачно отозвался Рик. «Катер твари импульсом обработали. А потом по беззащитной жестянке бить начали. Мои парни только и успели доклад выслать». Майор замолчал. и Макс опять посмотрел на Капрала, понимая, что про себя сатор рассказывать не будет. Кучера молчать не стал. Мы следом рванули. Командир отправил в помощь катеру истребителя, чтобы прикрыли его до подхода корвета. Они вперёд помчались, шустрый следом. А Агатайчи, как только подмогу заметили, обстрел катера прекратили и дали дёру. Командир злой, как чёрт был. Увидел бы его тогда, полковник, точно бы знал, как демон выглядит. У нашего глаза только что дыры в переборке не прожигают. Он Агатаев вызывает, те молчат, но сигнал-то проходит. Но, майоры, и послал сообщение, когда с катером состыковались и увидели, что там живых осталось двое из семи, и то потому, что успели в спасательные капсулы залезть, остальные так и не добрались до них. Кучеро замолчал. Его терзали нелучшие воспоминания. И товарищи Капрала тоже, как и их командира едва слышно ругнувшегося себе под нос. «Какое сообщение?» — спросил Колыш больше для того, чтобы нарушить мрачное молчание. «Если без матерщины и цитирования, близкого к тексту, то посоветовал убраться за две минуты. У нас как раз шла подготовка к атаке. В противном случае обещал отполировать им органом гланды через то место, в котором у Агатаев мозги растут. А у придурков и правда мозги в оказались». Вместо того, чтобы прыгнуть, они как загнанная в угол собачонка огрызаться начали. Сами напросились короче. «Отделали их?» «Еще как!» — хмыкнул молчавший до этого пилот Скорвета. «За парней посчитались. Такие танцы были. Они по шустрому из импульса пытались бить, но только своих задели. Мы их щитом перед кораблем-носителем согнали. Как избиение младенцев было. Отпустили?» — спросил Колыш, и Саттор криво усмехнулся. «Угу, еще и сопли подтерли. Они моих ребят положили не в драке. Был бы бой, я бы понял, а вот так, по беззащитной цели, без проявления агрессивных намерений с ее стороны, я простить не могу». «Солнышком они у нас полыхали», — усмехнулся Кучера. «Туда им и дорога», — подвел итог Макс. На этом разговор прекратился, потому что вездеход выехал к воротам гарнизона. «Куда теперь?» — спросил Кулаш. «К Бергеру», — ответил Саттор. «С нашей задачей он справится лучше всех». «Лучше Чоу», — заметил капитан. «Пусть он с СБГ общается. на хрен этих упырей. Хотя Бергер мокрится унылая». «Не черт, майор отрицательно покачал головой. «Мужик умный и хваткий. Не верь службисту, который кажется овцой. И если он выбрал роль Амебы, то лучше быть настороже». потому что вот такие неприметные опаснее всего. Он наблюдает за гарнизоном, можешь не сомневаться. И как еще отыграется на полковнике за свои рога, я даже предполагать не буду. Но если Берни считает, что ему море по колено, то это его дело. А я Бергера оценил, и расслабляться рядом с ним не собираюсь». «Понял», — кивнул Колыш. «Своих людей с оттор высадил возле астродрома?» После отвёл вездеход в ангар и вместе с Максом направился в штаб, где находился кабинет капитана СБГ. Правда, Бергера там не оказалось, и его контакта у Саттора тоже не было. Как-то до этого момента не обзавёлся, хоть и полагалось по инструкции иметь при себе номер куратора. Сейчас Рик об этом пожалел. Он понадеялся на Кулаша, однако и тот развёл руками. «Но я знаю, где он живёт», — сообщил капитан, и Саттор кивнул. «Веди». Уже подходя к общежитию, Рик вызвал Чоу и вкратце доложил ему новости, привезённые из Улья. «Жду у, у себя в кабинете через полчаса!» Полковник немного задыхался, и майор закатил глаза. «Нет, лучше через сорок минут!» «Есть!» — ответил Саттор, а когда переговорник замолчал, сплюнул и отмахнулся от удивлённого взгляда Колыша. А потом даже почувствовал облегчение, потому что не привык прыгать через голову командира. Но раз того новости не заставили закончить все дела сразу и выслушать полный доклад о новых открытиях, значит, то, чем занимается в эту минуту, казалось коменданту более важным. А майор время впустую терять не привык, да и хотелось самому поговорить с Бергером, а не ждать, что он ответит полковнику, которого оправданно недолюбливал. Дверем открыла супруга службиста. Она кокетливо стрельнула глазами в Макса, Задрала подбородок перед Риком и спросила. «Что вам угодно, господа?» «Нам нужен капитан Бергер», ответил Саттор, не дав Максу, уже растянувшему губы в ответной улыбке, пофлиртовать с дамой. «Его нет», — ответила женщина. «Он где-то на территории, и я прошу впредь не беспокоить нас дома. Для этого есть служебный кабинет». «Тогда помогите нам связаться с ним». — ровно произнёс майор, стараясь сдержать рвущееся раздражение, потому что вдруг понял, что госпожу Бергер он на дух не переносит. «А почему я должна это делать?» — спросила женщина с неприятной улыбкой, и сатор решил забыть вежливость. Он отстранил Аврору, готовую закрыть дверь, и шагнул в квартиру. «Да что вы себе позволяете?» — возмутилась жена капитана СБГ. «Рик!» — окликнул опешивший колыш. «Господин капитан!» «Дело государственной важности!» — никого не слушая, позвал майор. Он не поверил любовнице полковника, затаившей обиду за грубость и полное равнодушие. Впрочем, в первое мгновение мелькнула мысль, что Бергер все-таки пошел к наемникам, чтобы допросить их. риг даже готов был сорваться и поспешить к зданию гауп вахты Но нежелание даже связаться с мужем породило подозрение, что их просто водят за нос. «Милый!» Воскликнула женщина, подтверждая догадку Сатора. «Помоги!» Но капитан не ответил, зато отчетливо слышался звук льющейся воды. Рик усмехнулся и прошел в комнату. Здесь уселся и посмотрел на госпожу Бергер. «Вы знали, что у врунов быстро появляются морщины?» — спросил майор. «Хам!» Аврора задрала нос и вышла из комнаты. В дверях появился колыш. Он поглядел на приятеля широко распахнутыми глазами, покачал головой и произнес полушептом. «Ты вообще без тормозов». «Я служу империи и моему императору», — ответил Рик. «Такт и вежливость меркнут перед безопасностью родной планеты». «Патриотизм — это похвально», — послышалось из-за спины Макса, и тот шагнул в сторону, пропустив капитана Бергера. «Что угрожает нашей империи, господин майор?» Саттор поднялся с места. Он протянул руку, подчеркнув, что его визит неофициален. Да и вид банного халата на капитане не вызывал желания приветствовать его как положено. Проницательный взгляд блеклых глаз службиста задержался на глазах Саттора, а затем он протянул руку в ответ. Рукопожатие Бергера оказалось неожиданно крепким, снова доказав, что его видимая отрешенность и слабохарактерность — лишь маска. И Рик даже порадовался в глубине души, что они играют на одной стороне поля. «Присаживайтесь, Рикьярт». произнес Бергер, указав на диван, с которого поднялся Саттор. «Рик», — ответил майор, — «Станислав», — сказал службист, «но мне будет привычней Стэн». «Приятно познакомиться», — улыбнулся Саттор и посмотрел на Кулаша, мявшегося у двери. В его сторону поглядел и Бергер, после кивнул на кресло и, извинившись, вышел из гостиной. Макс обернулся ему вслед, Рик остался невозмутим, и когда до офицеров донесся возмущенный возглас госпожи Бергер, «Почему ты меня гонишь? Я не хочу гулять!» Выражение лица майора не изменилось. Он пришел за помощью и ждал, когда сможет попросить о ней. Наконец, входная дверь закрылась, и Стэн вернулся. Он успел сменить банный халат на оформенные штаны и рубашку. Капитан присел во второе кресло и выжидающе посмотрел на Саттора. «Я слушаю вас, Рик». Рассказ майора был кратким. Саттур убрал из него всю лирику о возможности великого открытия, просто обрисовал суть. Бергер слушал, не перебивая. На его лице было уже въевшееся в кровь капитана СБГ отстраненное выражение. Взгляд блуждал, ни на чем и ни на ком не задерживаясь, и можно было бы подумать, что службист витает в облаках, не уловив ни единого слова. Однако Рик в это уже не верил, потому продолжал говорить. «Вы хотите, чтобы я выяснил биографию и то, откуда появились на дымосе люди из вашего списка?» «И сделал это в обход правил», — уверенно произнёс Бергер, когда Саттор замолчал. «Да», — не стал спорить майор, — «иначе я действовал бы через полковника и официальный рапорт. Но это время, а времени у нас крайне мало». Службист покивал. После едва заметно усмехнулся и посмотрел на Колыша. «Господин капитан, прошу вас...» «Выйти. Я хочу остаться с майором наедине». Макс бросил на приятеля тревожный взгляд, но тот кивнул, ничем не показав своего беспокойства. Оно было. Беседы с СБГ с глазу на глаз никогда не входили в число его любимого времяпрепровождения. Рик предполагал, что может попросить Бергер за свою услугу. Чаще всего службисты предлагали сотрудничество. Такой поворот Сатуро не устраивал. Ни стучать на товарищей, ни следить за ними майор не собирался. Это было противно его натуре. Однако спешить с выводами Рик не стал. Бергер дождался, когда за колышем закроется дверь в гостиную, а затем подался вперед и спросил «Кто вам эти наемники, Рик?» Саттор поперхнулся. Именно этот вопрос он не ожидал услышать. «В смысле?» — переспросил майор, быстро справившись с эмоцией «Будьте со мной честны», — мягко улыбнулся службист. «Я вам не враг». Сколько раз он слышал это на допросах после побега брату Садоры. Чёртову уйму раз! Вот так же мягко, с дружелюбной интонацией, иногда вкратчиво, иногда покровительственно, бывало и с ноткой угрозы, чтобы надавить и сыграть на инстинкте самосохранения. Но, на удивление, Бергер не излучал ни угрозы, Недружелюбие. Он просто хотел знать ответ на свой вопрос. Только вот Рик не имел желания давать его. «Поясните», — попросил майор, — «с чего вы взяли, что я знаком с этими людьми?» Службист откинулся на спинку кресла и посмотрел в глаза Саттору, но тот выдержал пристальный взгляд. На его лице отражались лишь искренние недоумения и любопытство человека, желающего понять, в чем и почему его подозревают. «Хорошо», — не стал спорить Стэн. «Вы хотите услышать о моих наблюдениях?» «Все очень просто. Я наблюдал. Наблюдал за всеми. А ревеет, чтобы он не говорил, не командир этой команды. Даже если их корабль и вправду принадлежит ему, он один из многих. Парень пытался пользоваться правом, данным ему рождением, чтобы выглядеть лидером. Однако, даже если он и законный сын, то не из первых наследников. потому что не привык быть во главе. Да, держался неплохо, но постоянно искал поддержки и одобрения. И чаще всего у вас. У меня? Изумление Рика было искренним. Он ничего такого не заметил. Да, Терри поглядывал на него, но также смотрел на Чоу и самого Бергера. Однако службист уверенно кивнул. У него сомнений не было. Да, Рик, у вас. Он вел себя беспокойно. Такой самовлюблённый дурак, как Чу, вряд ли заметил бы даже тень его беспокойства. Но меня учили отслеживать реакции и поведение оппонента. Так вот, я точно могу сказать, Оревеец нервничал. Он был не уверен в себе, хоть и скрывал это. Неплохо скрывал, стоит заметить. Но профессионала обмануть сложно. Кстати, могу сделать вам комплимент. Вы себя ничем не выдали. Были спокойны слегка равнодушны «Заинтересованы ровно настолько сколько нужно, и вели себя так, как требует ситуация. И все-таки вы их знаете», — Саттор пожал плечами. «Я по-прежнему не вижу причины для вашего вывода». «Она есть», — усмехнулся Бергер. «Итак, вернемся к тому, кого аривеец назвал Джиором. Я полюбопытствовал. Это название хищной птицы с догвера Так вот...» На Джиора он поглядывал, когда начинал волноваться, если был не уверен в ответе. Не выворачивался, но инстинктивное движение улавливалось легко. Сатур не стал спорить, он согласно кивнул, потому что вчера на допросе поддержал эту версию службиста. Но ревеец смотрел и на вас, особенно поначалу. Давая ответ Чоу или мне, он стрелял в вас взглядом, как это делают обычно, желая увидеть одобрение. «Нечто похожее было с каждым из них, кроме этого Джиора, но с ним вы играли в гляделки сами, правда, недолго. С минуту, потом вы перестали обращать друг на друга внимание. Вы можете сказать, что у меня богатая фантазия, но все-таки я повторяю свое предположение. Будьте со мной честны, и я воспользуюсь самой короткой дорогой для проверки вашей информации. Вам решать, Рик». И он замолчал? Вроде бы вновь перестав замечать собеседника. Сатур с со усмешкой покачал головой. Он уже знал, что ответит. Обдумал, пока Бергер говорил. А еще майор с запоздалым сожалением подумал, что нужно было сажать Дева вместо Терри. Он бы сумел отыграть свою роль более уверенно. Но сейчас уже было поздно, и приходилось выкручиваться. И Рик заговорил. «Это они вытащили нас с Настей. Я предложил им явиться в гарнизон». Пообещал поддержку и защиту, чтобы они смогли убраться с Демоса. Парни, как они и говорили, оказались в западне и поняли это. Увидев, как пытают меня, также поняли, что живыми с планеты могут не выбраться, если не купят себе билет. В результате помогли нам сбежать. И я пообещал, что помогу уйти им в знак благодарности, потому что в одиночку у нас не было и шанса. Скорее всего, поэтому и искали одобрения. Мы ведь в некотором смысле в сговоре. Думаю, вы понимаете, почему я не стал афишировать наше знакомство. И без того все это сшито белыми нитками. Однако я говорю правду. Я не могу сказать, кто у них командир. С нами разговаривали и Оревеец, и Длинный, и этот Джиор. Никто особо не выделился и не показал своего главенства. Что до их карты, то через пару часов мы узнаем, верна она или нет. Профессор прогунов готовит глубинный сканер. «Однако я уверен, что карта настоящая уже сейчас», и Рик развел руками, показывая, что добавить ему нечего. Бергер еще с минуту смотрел на него, после потер подбородок и кивнул. «Хорошо, меня устраивает этот ответ. Я понимаю, почему вы не показали своего знакомства с ними. Да, у меня прибавилось бы вопросов и подозрений. Думаю, у Чоу тоже». Я и сейчас не исключаю того, что вас могли использовать для проникновения на территорию гарнизона, чтобы устроить диверсию. Более того, я предполагаю, что вы могли быть вовлечены в сговор с шакалами. Однако они сидят в карцере, не делая ни единой попытки выйти оттуда. Едят и спят, даже почти не разговаривают. Детекторы не уловили работы ни одного неучтенного прибора. Глушилка тоже продолжает работать без сбоев. А еще есть ваш безупречный послужной список и оценка ваших стойких моральных принципов моими сослуживцами и коллегами. И если бы я имел на ваш счет сомнения, то не сказал бы то, что собираюсь сказать». Он уместил ладони на подлокотнике и закончил. «Я сделаю то, о чем вы меня просите». Майор кивнул, но не спешил уйти. Он сидел и смотрел на службиста. Тот вопросительно изогнул бровь и Саттор все-таки произнес. Стэн, можно задать вам вопрос? Это личный вопрос, и вы не обязаны на него отвечать. Тем более мне не на что обменять ваш ответ, но я хочу удовлетворить свое любопытство, даже если оно не тактично. Бергер поднялся с кресла и отошел к окну. Он скрестил руки на груди и некоторое время стоял так, залитый лучами дневного светила. В этот момент капитан СБГ откинул выбранный им образ простака и слюнтяя. В нем даже появилась некая мрачноватая харизма, подчеркнутая ореолом, созданным игрой лучей в светлых волосах офицера. У Рика мелькнула мысль, что он похож на уставшего ангела, слишком долго взиравшего на человеческие пороки, чтобы продолжать прощать их и любить. Саттор едва заметно усмехнулся неожиданной аналогией. «Я знаю, о чем вы хотите спросить», — сказал Станислав Бергер, так и не обернувшись. «Нет, меня не устраивает то, что происходит в моей семье. Я знаю о связи своей жены и полковника. Моя профессия обязывает уметь делать выводы из мелочей, а их стало уже так много, что они превратились в жирные мерзкие кляксы». «Тогда почему не прекратите это?» — изумился сатор «Почему терпите и продолжаете разыгрывать дурака?» Службист обернулся и посмотрел на майора. «Это очень выгодная роль, Рик», — ответил Бергер. «На дураков не обращают внимания. Их не рассматривают всерьез. И тем развязывают руки. А глупые, болтливые женщины, которыми уже не дорожат, приносят на своем хвосте много такого, о чем разумный и осторожный человек вроде вас не стал бы даже думать в моем присутствии». Капитан вернулся в свое кресло, уместил ладони на подлокотниках и прищурился. «И как разумный и осторожный человек, вы, разумеется, сумеете воздержаться от желания передать кому-нибудь мои откровения, как и я воздерживаюсь от желания углубиться в ваши». «Это приватный разговор, Стэн», — улыбнулся Саттор, оценив намек верно. «Я не привык передавать кому-то доверенные мне тайны». «Не сомневался в вас ни минуты, Рик», — ответил похожей улыбкой службист. «У вас осталось ко мне еще какое-нибудь дело?» «Нет, я сказал и услышал все, что хотел». Майор поднялся на ноги и козырнул. «Удачного дня, господин капитан». «И вам, господин майор», — ответил Бергер. «Через пару дней я сообщу вам все, что мне удалось узнать о тех, кто вас интересует». Офицеры пожали друг другу руки, и Рик покинул квартиру капитана, чтобы теперь рассказать полковнику то, что уже знал Бергер. «Если, конечно...» Чоу освободился от своих важных и неотложных дел.